Глава 5 Утром я вошел в кабинет князя Уральского. Руслан Александрович сидел за столом и, потягивая кофе, махнул мне на кресло напротив. «Поговорим о лабораториях», — объявил Демидов, когда я занял указанное место. «Слушаю», — кивнул я. Дед не стал ходить вокруг да около, сразу же зайдя с козырной карты. «Мои люди в свете Измайловых донесли, что все интересующие нас лаборатории сейчас готовят к перевозке в новое место», — заявил он, после чего сделал глоток кофе, выдерживая паузу. «Конечная точка нам пока что неизвестна. Но как только я ее узнаю, ты навестишь это место». Я ответил не сразу. Наличие своих сторонников Демидова в рядах великого князя Красноярского — Очень многое меняло в моем представлении о текущих событиях. Покупается все, покупаются все. Люди не меняются, в каком бы мире ни жили. И я уверен, не только князь Уральский нашел, кого подкупить в соседнем Красноярске. Готов поставить многое. В окружении самого Демидова хватает сторонников Рюриковичей, которые понемногу сливают информацию врагам за небольшую мзду в личный карман. Коррупция всегда идет рука об руку с любой властью. Не зря на моей земле ходила шутка о том, что один из величайших казнокрадов-меньшиков на требование императора Петра I покарать всех воров ответил, с кем править останешься. Потому что деньги любят все, и соблазн присосаться к кормушке слишком велик. Дело Рюриковичей может выгореть, а может и нет. Но спрос будет с великих князей а большая часть их войск, приближенных и просто подданных, останется не подсудной, ведь они лишь выполняли волю своего великого князя. В любом случае, уже полученные деньги останутся в руках предателей, а хозяина и сменить можно. Главное — выжить во время драки. Я так полагаю, сейчас все это хранится в разных местах, — уточнил я. Демидов медленно кивнул, подтверждая мои слова, а я продолжил. И потому преждевременно раскрывать своих шпионов ты не хочешь. Ведь если я найду вывезенную лабораторию, только одну из семи, Измайловы смогут легко вычислить, кто передал нам эти сведения. «Все верно», — сказал Руслан Александрович, отставляя чашку в сторону. «А кроме того, нет никаких гарантий, что чрезмерное давление не приведет к применению этих разработок». Здравые опасения, учитывая, какой кошмарный урон для местного общества, должно вызывать такое оружие. Но я сомневаюсь, что Измайлов успел наварить достаточно своего алхимического зелья, чтобы устроить масштабный конец света. Впрочем, для террора крупных городов многое не потребуется. «Тогда будем ждать и надеяться, что твоих людей не поймают раньше времени», — кивнул я. Демидов усмехнулся в ответ. «Сегодня я выйду на переговоры с царской фракцией» заявил он, сменяя тему, и подниму вопрос твоего участия в битве против Измайловых. Я вскинул бровь, и Руслан Александрович пояснил. «Твой отец вряд ли догадается так поступить, а я своего внука затереть не дам», произнес он, внимательно глядя на меня. «Романовы тебе многим обязаны, Дмитрий, и я не дам князю присвоить твои личные заслуги своему роду». Чем выше станет твоя личная слава, тем лучше будет отношение к тебе в обществе. Тем меньше сопротивления тебе придется продавливать в будущем. Одно дело идти за каким-то там чумазом княжичем, который известен тем, что за родство с царицей получил ордена. Он прервался, внимательно глядя на меня, а я склонил голову на бок. Интересный поворот. Кто же такой смелый, чтобы вот так подставляться под гнев государя? спросил я а ты думал все закончилось усмехнулся демидов царская фракция и царская партия все еще не видели наследника и далеко не все понимают за что романовым оказывается такая милость единственное объяснение царицы и записи из польши их не убедили хмыкнул я а что записи из польши разводя руками переспросил руслан александрович «За нее ты получил, как все. А вот Андрея Первозванного за что тебе выдали? И кто поверит в то, что мальчишка сделал достаточно для царства, чтобы его удостоили такого ордена? Ведь никто не знает, что же такого ты дал Михаилу Второму. Значит, за что тебе дали награду? Правильно, за то, что ты Романов». Я устало вздохнул. Дед был прав, и отец предрекал такую ситуацию в тот момент – когда разведка предложила поработать на них. Без официального признания моего участия со стороны это будет выглядеть очень дурно. Если раньше я считал, что Демидов точно знает, что я по происхождению царский сын, то теперь эта картина менялась. Руслан Александрович прочит мне место главы рода Демидовых и делает это настолько прозрачно, насколько вообще возможно. Дальше только официальное признание, после которого я окажусь перед дилеммой. Либо остаться Романовым, либо сменить род. Дед меня хорошо знает, и потому дает немало времени на то, чтобы я подготовился. Я всего лишь внук, и мое время сесть на престол Урала наступит лет так через сорок, когда Кирилл Русланович представится. Если же Демидовы сейчас поставят меня перед выбором, это будет выглядеть некрасиво и испортит наши отношения. И потому дед решил сыграть на долгую перспективу, не спеша и шаг за шагом, связывая меня с Демидовыми и Уралом. А для того, чтобы стать князем Демидовым, я имел положительный облик в глазах общества и не имел врагов, которые исторически ненавидят Романовых. Меня нужно продвигать в отрыве от семьи, показывать мои личные достижения и заслуги. «Ты связывался с матушкой?» – спросил я, меняя тему. «Я не смог дозвониться ни вчера вечером, ни сегодня утром». Демидов усмехнулся. «И не сможешь», — заверил он. «Столица кипит, и связь там не работает. Великий князь Киевский, которого считали предателем решительно все, вместо того, чтобы присоединиться к мятежникам, ударил им в спину. Отдал долг за польское вторжение», — кивнул я. «Какой долг?» — посмеялся Руслан Александрович. «Дима, да Киевский всегда был человеком государя». Он только играл противника Милославских. Но ты посмотри на его дела. Ни одного решения не принималось в Киеве без одобрения царя. И все инициативы Михаила II Можайски поддерживал, хотя рассказывал всем вокруг, какой государь тиран. Я хмыкнул в ответ на эти слова. — А с Ириной все в порядке, — махнул рукой Демидов, возвращаясь к моему вопросу. Как только бои в Москве закончатся и связь восстановится, поговоришь с ней сам. Пока что я снял всех со своего особняка и вместе с боярскими отрядами прикрываю ваш особняк, в подвале которого твоя мать отсиживается вместе с детьми. Да и бои там не пойдут. Соваться на территорию князей, которые только и ждут малейшей возможности, чтобы порвать Рюриковичей, которых ненавидят вот уже столько поколений. Да дай только повод, половину столицы спалят, лишь бы этот клан уничтожить. Что ж, классовая ненависть действительно имела место быть. Ведь клан Рюриковичей буквально сидел на самых важных ресурсах царства, не по достоинству, а по праву рождения. И, как видно на примере того же Измайлова, могли поколениями получать поддержку из казны, на которую обычные князья рассчитывать не могли. И это не считая того, как они относились к окружающим благородным родам. Это Соколов нормальный, по крайней мере, на первый взгляд, человек. Но большинство отпрысков ближе к Татьяне Игоревне, чем к Ивану Михайловичу. И не даром. Они ведь воспитываются в соответствии со взглядами родителей. То есть ждать от Измайловых иного поведения, чем ведет себя, например, его сын, нельзя. Яблоко от яблони в этом случае очень близко. И теперь, когда появился шанс поквитаться за эту несправедливость, У многих будут чесаться кулаки, не говоря уже о самой законной возможности вырезать часть клана Рюриковичей, тем самым уменьшив их влияние и силы. Да, собственно, я тоже как раз этим и занимаюсь. «Что ж, благодарю за новости», — кивнул я. «Рад, что с ними все в порядке». Демидов откинулся на спинку своего кресла и остро взглянул на меня. «Дмитрий, неужели ты думал, что я способен бросить дочь и внуков?» — спросил он. «Нет, в тебе я не сомневаюсь». В отличие от биологических отца и матери, уральский владыка держался за свою семью, и ему действительно можно было доверять в этом вопросе. Это князя Романа Вадимидов мог оставить под вражеским огнем, но не матушку с братом и сестрой. Но было бы неплохо сообщить ей, что и с нами все в порядке. Продолжил я свою речь. Не хочу, чтобы она волновалась. «Я передал, что с тобой все в порядке», — успокоил меня Руслан Александрович. «Через своих людей. Так что можешь спокойно ехать в лабораторию». Я вныв склонил голову, после чего поднялся на ноги. С ней смахнул рукой, отпуская меня, и я покинул его кабинет. Известия о присоединении Демидовых к нашим силам в Бутово вселяли надежду, что до моей семьи не доберутся. После краткого завтрака Волковы уже ждали нас снаружи, так что мои люди забрались в броневик, и мы тронулись в путь. Василиса Святославовна вновь ехала со мной, на этот раз без шлема на голове. И вид у боярышни был бледнее обычного. Выложилась она вчера серьезно. Сил при этом у Волковой было не так уж много — так что и восстановиться до конца она еще не успела. Собственно, потому-то ее ко мне и приставили. Со мной она отдохнет в безопасности, выполняя при этом представительские функции. «Волнуетесь, Дмитрий Алексеевич?» – спросила она, заметив мое внимание. «Нисколько», – с улыбкой ответил я. «Скорее предвкушаю». «Вы точно как мой брат», – покачала она головой, отчего коса заскользила по нагруднику брони. «Светослава из лаборатории очень сложно вытащить». Если бы не дело рода, он бы там поселился. Я хмыкнул, постучав пальцем по шлему, лежащему на моих коленях. «Он делает великое дело», — сказал я. «За этими разработками будущее, и Святослав Святославович буквально создает это будущее». Она посмотрела мне в глаза. «Вы действительно верите, что одна разработка может так кардинально изменить мир?» — спросила она. «Разумеется», — ответил я. Когда-то люди боялись огня, что падает с небес с грохотом и блеском, считая его гневом высших сил. А когда первый человек нашел способ самому разводить костер, его племя стало расти и крепнуть, а ведь это было, прямо скажем, не слишком потрясающее открытие. Каждое открытие человечества, каждое изобретение поднимает нас на ступеньку выше. И наша задача сделать так, чтобы именно наше племя стало крепче, а не соседнее, иначе конкуренты поглотят нас. «Этот путь не для всех», — заметила Боярышня. Я пожал плечами в ответ. «У каждого есть свои задачи», — произнес я. «Но все они направлены на то, чтобы человечество жило все лучше и лучше. Нельзя строить будущее, если сегодня тебе ничего есть. И я рад, что у вашего рода есть такая возможность — творить то, что в будущем определит судьбу всей планеты». Василиса Святославовна вновь покачала головой. Впрочем, этот разговор помог скоротать время, пока мы доехали до лаборатории. Бронетранспортеры замерли перед опущенным шлагбаумом на несколько мгновений. И пока охрана сверяла данные, не спеша пропускать машины Волковых, я бегло осмотрел небольшой трехэтажный комплекс. Под землей находились еще четыре этажа, как я уже знал. И в отличие от того же ЦГУ, здесь все было подчинено одному конкретному направлению. В углах, огороженной бетонным забором территории, поднимались к небу вышки с прожекторами. О том, что они не пустовали, говорили тени, мелькающие в солнечном свете. Нас пропустили, и бронемашины вкатились на подземную парковку. Тащить весь отряд своих людей под землю я не собирался. Оставаясь на поверхности, они могли принести больше пользы в случае внезапного нападения. Да и бойцы Боярина тоже оставались на первом этаже вместе со Святославом Андреевичем, который быстро нас покинул, намереваясь провести краткую инспекцию службы безопасности. Так что в лифт мы вошли с Василисой вдвоем. «Вы же не станете выгонять нас?» спросила она, как только двери кабины закрылись, и мы начали движение вниз. Я взглянул на нее с удивлением. «С чего бы мне вдруг отбирать у вас возможность работать?» спросил я в ответ. «От того, что теперь формальные эти лаборатории моя собственность», «Достижения вашего брата и рода в целом никак не пострадают». Она кивнула, отворачиваясь, и мы закончили спуск. Приятный женский голос известил, что мы находимся на минус первом этаже, и створки разъехались в стороны. Василиса Святославовна пошла вперед уверенной походкой, и я последовал за ней, глядя по сторонам. Если наверху комплекс смотрелся достаточно консервативно, ничем не отличаясь от рядовых офисных помещений, то под землей все выглядело иначе. Наш коридор, по которому мы шли, располагался под потолком огромного зала. Сплошное стекло в стенах коридора позволяло окинуть взглядом лежащее внизу внушительное пространство, заставленное промышленным оборудованием. Сотни экранов по стенам сияли отчетами того или иного отдела. Сотни людей в халатах перемещались по гигантскому помещению. Это был по-настоящему технологический комплекс я откровенно любовался происходящим за стеклом. Такое я испытывал крайне редко, ведь даже моя секция в лаборатории ЦГУ была лишь маленьким гаражом, в котором энтузиасты собирают свой первый компьютер. А здесь — настоящий цех, позволяющий развернуться в промышленном масштабе. Наконец, мы достигли административной части, расположенной под потолком зала. До земли отсюда оставалось метров пять. Ведь это только первый из трех подземных этажей. Дверь открылась, как только Волкова коснулась считывателя своей карточкой. И я сразу же увидел ряды мониторов, отображающих расчеты, которые ничего бы не сказали стороннему наблюдателю. Но я вам не был, а потому прекрасно понимал, что Волков работает над тем, чтобы повторить мой интерфейс. Точнее, создать его самому. «Дмитрий Алексеевич», — поднял свой взгляд от дисплея брат Василисы, — «рад вас видеть». Он поднялся из кресла и протянул мне руку. «Это взаимно, Святослав Святославович». Я ответил на его жест и после краткого рукопожатия прошел по круглому помещению, рассматривая данные на мониторах. Волков сохранял молчание, давая мне возможность оглядеться и оценить масштаб работы. Вряд ли он на самом деле волновался, что я выгоню их на улицу, получив контроль над лабораторией. «Это впечатляет», — обернувшись к хозяину кабинета, признался я. Тот интерфейс, что уже был интегрирован в оборудование боярских бойцов, не шел ни в какие сравнения с новой версией, которую Волков собирал пока что только в очень приблизительной теории. Я заметил несколько грубых ошибок в модели Святослава Святославовича, но это было совершенно нормально. В отличие от меня, Волков-то шел вслепую. «Благодарю, княжич», — хмыкнул тот, бросая взгляд на сестру. Василиса Святославовна расположилась в свободном кожаном кресле, и, сложив руки на подлокотниках, наблюдала за нами из-под приспущенных век. «Как вы вообще до всего этого додумались?» – спросил я с улыбкой. «Перед вами труд нескольких поколений», – ответил Святослав Святославович. «Если вам интересно, я могу пояснить, над чем работаю». «В этом нет никакой необходимости», – покачал я головой. «Я все прекрасно понимаю, но должен заметить, что вы не один работаете в этом направлении, и я хочу предложить вам сотрудничество». Он промолчал, не спеша говорить. И я продолжил, вновь оборачиваясь к данным на экранах. «Интерфейс, который вы проектируете, Святослав Святославович, уже лежит в хранилище лаборатории ЦГУ», — произнес я. «Собственно, именно это и подвигло меня примчаться сюда. У меня нет мощностей для создания массового продукта. А у вас, насколько я могу судить, пока что не готова теория». Волков хмыкнул, выслушав меня. «Вы предлагаете мне наладить производство ваших разработок?» — уточнил он. «Лаборатория теперь принадлежит мне», — кивнул я. «И первое время я не думал о том, чтобы вмешиваться в вашу работу, но теперь вижу, что нет смысла утаивать от вас, что уже закрыл этот вопрос для себя. Наоборот, объединив усилия, мы сможем достичь гораздо большего. Разве не так, Святослав Святославович?»